Секрет вдохновения номер двадцать. Выключите тревогу. Очень часто автор никак не может сосредоточиться на работе из-за того, что ему мешает тревога. Источники тревоги могут быть разными. Часто они связаны с событиями, которые могут произойти в будущем. Что, если я не смогу погасить кредит на машину? Что, если самолет, на котором я полечу, разобьется? Что будет с курсом доллара? Что будет с моей страной? Или даже так, что будет с соседней страной? Что будет со страной, которая находится на другой стороне земного шара? Есть люди, которые боятся телефонных звонков, смс, писем, сообщений в личку и звонков в дверь. Они боятся получить плохое известие. Когда боишься, что случится что-то плохое, дело даже не в том, что рано или поздно оно случается. Это не моя тема, и в данном случае притяжение негатива в вашу жизнь меня не очень волнует моей книги «Вдохновение», и меня в данном случае тревожит то, что тревога мешает вам сосредоточиться на работе. Давайте вместе подумаем, что можно с этим сделать. Прежде всего определим, что именно является источником вашей тревоги. Составьте список того, что вас тревожит. Кстати, наши СМИ и блоги делают немало для того, чтобы повысить градус тревожности в обществе. Даже реклама зачастую использует триггеры, повышающие тревожность. Помните знаменитое «Заплатил налоги, теперь спи спокойно». Это одна из причин, почему в моем доме нет и никогда не будет телевизора. Итак, возьмем, например, страх перед будущей поездкой в отпуск. До вылета осталось несколько дней, но сначала вы должны закончить и сдать сценарий. А вы никак не можете сосредоточиться на работе. Ваши мысли все время крутятся вокруг предстоящего полета. Вы все время думаете, а вдруг я опоздаю на самолет? А что, если окажется, что я должен кому-то, и меня не выпустят из страны? А что, если самолет упадет и разобьется? Если вы сильный и волевой человек и способны прикрикнуть на себя так, что сами себя послушаетесь, сделайте это и отгоните тревожные мысли. Не каждый способен на такой подвиг. Многим это помогает ненадолго. Тревожные мысли возвращаются и продолжают кружиться вокруг и как москиты, высасывающие кровь и заражающие вас ментальной малярией. Прежде всего посмотрите в лицо каждому из своих страхов. Составьте их список, назовите их, зафиксируйте. Иногда даже этого действия бывает достаточно, чтобы справиться с ними. Если записали, но все равно страшно, работаем дальше. Страх опоздать на самолет очень хорошо лечится выездом за три часа. Да, скорее всего, в этом случае вы по закону подлости доедете не за сорок минут, а за двадцать. И два с половиной часа будете сидеть в аэропорту. Но это лучше, чем опоздать на регистрацию на одну минуту и потерять кучу денег за билеты и времени на то, чтобы купить новые. Однажды мы с женой улетали из Будапешта. Аэропорт там не очень далеко от города, и мы вызвали такси на время за два часа до начала регистрации. Мы ждали полчаса, поминутно прося партье позвонить еще раз в диспетчерскую и узнать, где наша машина. Нам отвечали, что машина едет, надо подождать еще немного. В конце концов выяснилось, что такси попало в ДТП и приехать не может. Мы вызвали машину из другой компании. Как мы мчались! Мы успели в аэропорт за несколько минут до окончания регистрации. С тех пор мы всегда выезжаем в аэропорт за три часа. Кстати, приехав в аэропорт заранее, вы можете выполнить упражнение из предыдущего совета, купить и прочитать журнал, посвященный неизвестной вам области человеческой деятельности, и узнать что-то новое. Должен признаться, что очень люблю аэропорты. Поэтому всегда приезжаю заранее, и поэтому у меня никогда нет тревоги по поводу того, что я опоздаю на самолет. Следующий повод для тревоги – возможный запрет на выезд из-за долгов. Интернет полон рассказов о том, что людям закрыли выезд из-за каких-нибудь забытых штрафов или семи рублей, не заплаченных в какой-то из социальных фондов. Или даже заплаченных, но из-за какой-то компьютерной ошибки, не учтенных системой. Что с этим делать? Очень просто. Идете на сайт судебных исполнителей, забиваете в поиск свою фамилию и ищите себя. Если находите – Идете в банк, оплачиваете долг, с квитанцией об оплате едете в офис судебных исполнителей и добиваете снятия запрета на выезд. Именно таков единственно верный порядок действий. Выяснить, как обстоят дела, и в случае проблем предпринять действия для того, чтобы предотвратить неприятные последствия. А не тревожиться и гадать «выпустят, не выпустят». Теперь, что касается страха авиакатастрофы. Человек – странное существо. Он будет курить по три пачки в день и ездить на машине не непристегнутым, хотя по статистике именно это чаще становится причиной смерти, чем авиакатастрофы. Но вот на самолете мы летать боимся, потому что если где-то происходит авиакатастрофа, мы про это же сразу же узнаем. Нам обязательно покажут разорванный на части самолет и разбросанные по земле останки погибших людей. А по статистике у вас больше шансов погибнуть, упав с дивана, чем в авиакатастрофе. Вы ведь не боитесь, собственно, от дивана. Необходимо четко отделить тревогу на источник, который вы можете повлиять, от тревоги на источник, который вы повлиять не можете. Если источник находится в зоне вашего влияния, вы можете и должны на него влиять. Если у вас есть долги, нужно их погасить. Если у вас есть обязательства перед людьми, их нужно выполнять. Если у вас есть неоконченные дела, их нужно закончить. Любое неоконченное дело вызывает тревогу, даже если это незначительное дело. Каждый раз, когда у вас возникает свободная минутка, прикиньте, не можете ли вы инвестировать эту минутку в то, чтобы завершить какое-нибудь неоконченное дело. Например, вам давно нужно написать письмо кому-то, да все не было времени, и вот вы стоите в очереди в супермаркете. Самое время достать телефон, выйти в интернет и написать это письмо и ожидание не будет таким томительным, и дело закончить. Один повод для тревоги исключен. На днях я давал интервью телевизионщикам. Снимали мы в ресторане рядом с моим домом. По обыкновению я вышел заранее и пришел к ресторану за 10 минут до назначенного времени. Можно было стоять перед закрытой дверью и злиться на себя из-за того, что я все всегда делаю заранее, но я стал вспоминать, какие у меня есть неоконченные дела — и прикидывать, что из них я сейчас мог бы закончить за 10 минут. И вспомнил, мне уже давно нужно было купить новый стержень для ручки. Я пошел в книжный магазин, который находится в соседнем доме, и купил стержень. Когда вернулся, ресторан уже открылся, и телевизионщики устанавливали свет. Другой пример. Мне пришло уведомление из налоговой. Нужно отправить им копии квитанции об уплате взносов в фонды. Я собрал документы и отправился к своему бухгалтеру. Когда пришел в бухгалтерию, обнаружилось, что я забыл дома печать. Что можно было сделать дальше? Например, отправиться домой, забыть о том, что мне нужно отправить чеки и надеяться, что налоговая забудет о высланном мне уведомлении. Это даже звучит странно, но некоторые люди именно так и поступают. Понятно, что я отправился домой, взял печать, снова пошел к бухгалтеру, подписал все нужные заявления и поставил печать там, где нужно. То есть довел дело до конца. Теперь я спокойно могу сосредоточиться на работе, не думая о каких-то там уведомлениях и не ожидая неприятностей. Если неприятности случатся, то уж не по моей вине. Я сделал все, что мог, чтобы их предотвратить». Что же касается тревог по поводу глобального потепления, политической ситуации в нашей или какой-нибудь другой стране, террористической угрозы, сингулярности, атаки инопланетян или восстания роботов? Если это вас тревожит, спросите себя, можете ли вы что-то сделать, чтобы предотвратить эту угрозу? Если ответ «да», идите и делайте. И возвращайтесь за письменный стол после того, как угроза будет уничтожена. Если ответ нет, не морочьте себе голову и спокойно работайте. Запомните секрет вдохновения номер 20. Выключите тревогу.